Мистер Донаган заявил, что всем будет лучше, если я уйду. За что они меня так возненавидели? Я узнал об этом впервые, когда мистер Донаган показал мне петицию. 840 подписей. Все, кто имеет отношение к фабрике. Снова я горю от стыда. Это мой новый интеллект воздвиг стену между мной и всеми теми, кого я раньше знал и любил. Прежде они смеялись надо мной и презирали меня за мое невежество и тупость. Теперь они ненавидят меня за мои знания и сообразительность. Господи, а что же им от меня, наконец, нужно? Они вышвырнули меня с фабрики. Теперь я еще более одинок, чем когда-либо. 15 мая. Доктор Штраус очень зол на меня за то, что я две недели не писал своих отчетов. Но он по-своему прав ведь лаборатория теперь регулярно платит мне жалования. Я сказал ему, что был слишком занят, много читал и думал. Когда я упомянул, что медлительность процесса письма выводит меня из терпения, он посоветовал научиться печатать на машинке. Теперь писать значительно легче, потому что я за минуту могу напечатать эток слов 75. Доктор Штраус постоянно напоминает мне о необходимости писать и говорить, попроще, чтобы меня могли понять другие. В прошлый вторник нас с Элджернаном продемонстрировали на заседании съезда Американской ассоциации психологов. Мы произвели крупную сенсацию. Доктор Немюр и доктор Штраус очень нами гордились. Я подозреваю, что доктор Немюр, которому 60 он на десять лет старше доктора Штрауса, считает нужным уже теперь пожать плоды своих трудов. Это, несомненно, результат давления со стороны миссис Немюр. Вопреки впечатлению, которое сложилось у меня о нем раньше, теперь я понимаю, что доктор Немюр отнюдь не гений. У него большие способности, но ему мешает его неверие в себя. Он хочет, чтобы люди считали его гением, поэтому для него важно знать, что его работа находит признание. По-моему, доктор Немюр боится дальнейшей отсрочки, именно потому, что кто-то другой может сделать аналогичное открытие и лишить его чести быть первым. Зато доктора Штрауса гением назвать можно, хотя я чувствую, что его знания слишком ограничены. Его обучали в традициях слишком узкой специализации. Я был потрясен, узнав, что из всех древних языков он умеет читать только по латыни, по-гречески и по-древнееврейски, и что он почти не знает высшей математики за пределами элементарных вариационных исчислений. Когда он мне в этом признался, я почувствовал некоторые раздражения. Я воспринял это так, словно, чтобы ввести меня в заблуждение, он до сих пор скрывал эту сторону своей личности, стараясь казаться, что, как я обнаружил свойственно многим людям, — не таким, каков он в действительности. Доктор Немюр явно испытывает по отношению ко мне какую-то неловкость. Иногда, когда я пытаюсь заговорить с ним, он только странно смотрит на меня и отворачивается. Вначале я даже сердился, когда доктор Штраус объяснял мне, что из-за меня у доктора Немюра возникает чувство неполноценности. Я подумал, что он надо мной издевается. Я очень остро реагирую, когда из меня делают посмешище. Откуда я мог знать, что такой высокоуважаемый психолог-экспериментатор, как Немюр, не знаком ни с языком хинди, ни с китайским? Ведь это нелепо, если принять во внимание те исследования, которые ведутся сейчас в Индии и Китае как раз в его области.